Крымская война. Начало. Осень 1853 года выдалась на редкость тёплой. Давно собрали урожай, заложили зерно в закорма, в погребах притаились запасы на зиму в бочках и кулях, а зима никак не приходила. Крестьяне по разрешению помещиков охотились и ловили рыбу, Будоражили крестьянские умы слухи о близкой войне. На сеновалах посматривали жалко в солдата. Давайте. Где-то в Вологодской губернии жил в деревне у Бабаля Харитон осирота. Мальчишке лет 13. Был не по годам рослый, только худой и узкоплечий. Зеленоглазый, с рыжими вихрами и румянцем во все щёки. Звали его Фёдором. Харитон плёл корзины, туески и лапти. Фёдор к этому ремеслу приспособил, с тобой они и кормились, да ещё большие любители порыбачить были. Харитон мешал палочкой кипящую вареву в котелке. Из бульона выныривала то щучья голова, то хвост окунёвый, а то и целая рыбка ёршик. "Поди готово", сказал. "Еська, доставай хлеб и лук". Фёдор достал из котомки, висевшей на берёзке, хлеб, завёрнутый в холстину, и шуршащую шелухой луковицу. Харитон заперекладенный снял с огня котелок сухой и поставил прямо на примятую траву. Разломил хлеб и разрезал луковицу пополам, и из той же котомки достал две деревянные ложки и словно драгоценность маленькую коробочку, сделанную из бересты. В коробочке на дне шевелилась горочка соли. Щепотку в котелок и щепотку на лук. Уселись на еловые ветви, перекрестились и принялись хлебать горячую варистую ушицу. В надвигающем сценарику тумане послышались всплески. Вскоре к берегу пристала лодка староста деревни Порфирия. Староста спрыгнул на берег, вытянул нос лодки на песчаную прибрежную полоску и пошел к едокам, «Хлеб да соль!» «Благодарствуем!» «Присоединяйся, Порфирий Иванович!» «Не откажусь!» «А я плыву, смотрю, костерок горит!» «Думаю, пристану, погреюсь!» «А то сырость на реке!» «Продрог!» Старосты сел. Харитон дал ему свою ложку. Так и ели одной ложкой по очереди. «В деревне рекрутеры объявились!» Сказал Порфирий, вытирая широкой ладонью бороду. «С каждого третьего двора солдату выдать надо!» И дела серьёзные. Турки войну объявили. Ах ты, Господи, беда-то! Не мётся бы сурманам, ведь били уже. Говорят, сильно християн на самом святом месте забежают. Жития православным не дают. Говорят, султан их не решил всех истребить, будто бы государь посылал князь Меншикова послом к султану. Только дел добром не кончилось. «Стал быть, война!» — Харитон вздохнул. А Федька и про уху забыл. В голове заметались мысли, и решил он на войну идти. Так вместе с солдатами идти, никто по нем сироте плакать не будет. А на войне уж как-нибудь и пригодится. Мужики еще поболтали, потушили костер и уже в сумерках собрались и на лодке поплыли в деревню. Главные военные действия происходили на окраине российского государства на Крымском полуострове, где у нас было мало войск, так как большое число их надо было держать на западе, откуда грозила Австрия. Да и это небольшое количество войск в Крыму было отделено от остальной России степными просторами в несколько сот километров, на которых не было не только железных, но даже простых грунтовых дорог. И всё нужное нашим войскам надо было подвозить издалека по плохим степным дорогам на истощённых волах и лошадях за многие сотни километров, тогда как враги наши пользовались морем и легко подвозили всё, что им нужно, на быстроходных паровых судах. К тому же, имея больше денег, неприятели наши успели перевооружить свои армии отличными ружьями и пушками, чего у нас было гораздо меньше. Особенно новых штуцерных ружей. К тому времени англичане и французы ввели в войсках штуцерное ружье с нарезными стволами, благодаря чему увеличивалась меткость и дальность стрельбы, а у наших стрелков были гладкоствольные ружья, которые уступали и в дальности, и в меткости. Лишь небольшие группы наших стрелков получили штуцерные ружья. Они высоко ценились в войсках, их берегли. Штурмовым стрелкам доверяли самые сложные задачи по уничтожению офицерского состава неприятеля, что они с успехом выполняли. Эх, если бы вся наша пехота была бы вооружена такими штурмовыми ружьями, где были бы англичане и французы с турками. Тем не менее, начало войны для России сопровождалось успехом. Уже в ноябре 1853 года Кавказской армии и Черноморский флот порадовали Россию большими победами. 19 ноября наши войска под командованием генерала Бебутова на Кавказе наголову разбили большой турецкий отряд в поселении Башкадыклар а днём ранее 18 числа наш Черноморский флот истребил турецкую эскадру вблизи Синопа. Начальником Черноморского флота до 1852 года был адмирал Михаил Петрович Лазарев, который всю свою жизнь посвятил на пользу дорогому ему флоту. Отлично знающие своё дело, беззаветно преданные родному флоту, черноморские моряки, все от адмирала до матроса, представляли одно тело и одну душу, готовые погибнуть в борьбе для защиты отечества и своей колыбели Севастополя. Как только Турция объявила нам войну, любимые ученики покойного адмирала Лазарева, уважаемые всем флотом вице-адмирал Павел Степанович Нахимов и генерал-адъютант Владимир Алексеевич Корнилов вышли со своими эскадрами из Севастопольской бухты искать Мражевский флот с непреклонным решением атаковать турок при встрече не жалея сил. Скорый адмирал Нахимов обнаружил, что большая турецкая эскадра из 16 кораблей, собиравшаяся направиться с 10.000 нуевском к кавказским берегам, находится в Синопской бухте. Точи же Нахимов решил атаковать турок и направил свою эскадру к Синопу. 18 ноября 1853 года. Хмурое утро, холодный дождь, сильный юго-восточный ветер, яростный шквал налетел на наши корабли, скрипевшие на сильной волне, как старые сосны. Молодые матросы едва удерживались на ногах, а кто потруслеве, так ещё и причитали над собой, молились и крестились. Старики хмурились, боцманы, шатаясь от качки, подбадривали молодых, где словом, а где и затрещины. Нахимов сидел в капитанской каюте и пил горячий чай с капитаном и мичманами. "Но, я вам скажу, будет трёпка", сказал Нахимов. "Надо пойти посмотреть". И велит всем офицерам перед боем одеться в парадную форму. По полудню русские корабли, вполне готовые к бою, выстроились в две колонны, имея главными кораблями Императрица Мария, на котором находился Нахимов, и Париж под флагом адмирала Новосильского. Под всеми парусами полетела русская эскадра на Синопский рейд навстречу врагу. Вице-адмирал Нахимов, плотный и высокий, с добрыми глазами, в вицмундире стоял на палубе Императрицы Марии и смотрел в подзорную трубу. В этот момент раздался первый залп с турецкого адмиральского фрегата, и следом тысячи ядер буквально засыпали Императрицу Марию. Грот мачты лишилась парусов и реек. Несмотря на сильный огонь, которым встретил русский флот турецкая эскадра с фронта и береговая батарея с фланга, наши корабли, не отвечая, быстро продвигались вперед, чтобы по сигналу адмирала стать вблизи от турок на якоре, только тогда открыть прицельный губительный огонь и начать их громить. Таков был план Нахимова. И вот, наконец, на адмиральском корабле подымается сигнал «Сигнал». Многие думают, что это сигнал для боя, но он показывал только по морскому обычаю полдень. Такова была сила духа черноморцев, за несколько минут до кроваво-жесточённого боя сохраняют спокойствие и уверенность в победе. И это спокойствие, и эта уверенность в первую очередь передавал матросам адмирал Нехимов. Он и сам был настолько спокоен, что не забывал ни одной мелочи внутренней службы флота, а это качество в начальнике есть уже большой залог успеха дела. В Синопском бою все корабли соперничали друг с другом в подвигах мужества, все были равны и вели себя геройски. Вот стройный и красивый корабль Императрица Мария с перебитыми снастями громит батальным огнём турецкие фрегаты, которые взлетают на воздух или идут ко дну. Корабль 3 Святителя под командой Константина Кутрова успешно ведёт бой сразу с двумя турецкими фрегатами. А вот и другой красавец, корабль Париж со своим командиром Истоминым. Он так работал обоими бортами, что в пылу самого боя нахимов и все моряки не могли им налюбоваться, и адмирал приказал благодарить корабль. Но на адмиральском корабле все снасти были перебиты, не на чем было поднять благодарственного сигнала. У достойной части быть названными и другие корабли: честно, капитан второго ранга Виктор Микрюков, великий князь Константин, капитан первого ранга Лев Ергамышев, Растислав, капитан первого ранга Александр Кузнецов. Ужасны были для турок последствия Синопского боя. Почти все суда, экипажи и часть сухопутных войск были истреблены. Береговая батарея уничтожена. Уцелел лишь начальник турецкой эскадры, раненный адмирал Осман-паша, и около 250 человек экипажа, которые были захвачены в плен и отвезены в Севастополь. В Синопском бою адмирал Нахимов привёл в исполнение приказ императора Николая Павловича, отданный в 1828 году. В тот год была война с Турцией, и один из наших фрегатов Рафаил, достигаемый турецкой эскадрой и видя невозможность спастись от многочисленного врага, сдался туркам в плен без выстрела и поступил в состав турецкого флота. Считая позорным вновь подымать русский военный флаг на сдавшемся в плен судне, государь поверял, если оно вновь попадет в наши руки, предать его огню. В Синопе Рафаил сгорел от наших выстрелов в присутствии всей русской эскадры. Синопский бой золотыми буквами вписан в историю российского флота. Встрепенулись после синопской победы благожелатели турок, англичане и император Наполеон. Побоялись они, что русские заберут всё Чёрное море, а потому решили открыто помогать туркам. И к весне 1854 года мы уже имели против себя армии трёх государств: Англии, Франции и Турции. Пришлось нам оборонять свои обширные границы, которым враги угрожали со всех сторон. Большой флот англичан зашёл в Балтийское море и подошёл к крепости Кронштадт. Одна из эскадр англичан двинулась к Соловецкому монастырю в Белом море, а другую направили в Тихий океан к берегам Камчатки. Но главной целью объединённого англо-французского командования был захват Крыма и Севастополя, военно-морской базы России. Поэтому самые большие соединения сил англичан, французов и турок были направлены в Чёрное море для действий против Крымского полуострова, где союзники начали с того, что в Страстную пятницу во время выноса пшеницы стали бомбардировать Одессу. А здесь русский торговый город, неукреплённый, и к обороне не готовился, так как вошло в обычай даже во время войны не стрелять в неукреплённые торговые города, но иначе на это дело посмотрели англичане. Огню 350 неприятельских орудий с нашей стороны могли отвечать только 4 орудия под командованием молодого артиллерийского прапорщика Ещёбулева. Трудное было положение у Щеголева и его небольшой команды. Орудия его были выдвинуты вперед, на мысок, чтобы быть поближе к неприятельским судам. Со всех сторон уражевские корабли забрасывали снарядами наших артиллеристов. Два орудия были подбиты, а орудийная прислуга частью перебита. Но молодой прапорщик не унывал, сам он наводил одну из оставшихся пушек, а фейерверки росе похлупян другую, и много же вреда нанесли они неприятельским кораблям. Когда у Щеголева были перебиты почти все артиллеристы, то на смену им явились добровольцы. Три студента Одесского лицея Лиха помогали артиллеристам. После шестичасового боя, когда почти все снаряды были выпущены, а оставшиеся вззорваны, храбрый Щеголев отвёл в полном порядке назад горсть оставшихся в живых артиллеристов. На всех концах границы нашей России мы достойно встретили врага. Но все это было ничто по сравнению с одиннадцатимесячным беспрерывным геройством защитников Севастополя, которые своей грудью удерживали почти в течение целого года город от натиска многочисленных союзников, а отечество от поражения. А что же Федька? Простился он с Харитоном и с первыми рекрутами ушел из деревни на войну. Харитон не препятствовал. «Я бы и сам на войну пошел, кабы негода!» — сказал. «Смотри там, на рожон не лезь!» Выделил Федьке сухарей на дорожку и долго стоял на крыльце, глядя вслед удалявшиеся худощавые фигурки. Непросто пришлось Федьке, продвигаясь на юг через всю матушку Россию, Шуги мо брёл от деревни к деревне, от города в городу, то в компании бродячих музыкантов, то по выдырём со слепцами, а то со странствующими старцами. И к середине лета пришёл Фетька в Федьках красавцу белокаменному городу Севастополю. Вдохнул полной грудью морской воздух и прямиком направился к видневшимся мачтам стоявших в южной бухте кораблей.